Глава сороковая. Однако у этого состояния сколь бы опасно оно ни было, есть своё слабое место, как и у любого состояния, зиждущегося на обмане, допинге, галиматье. Оно бесследно улетучивается, лишь только исчезнут внешние условия его бытования. Тысячу раз было замечено на примере настоящего Если можно так сказать, легитимного фронтового товарищества, люди, которые в окопах готовы были поделиться последней сигаретой и отдать жизнь за друга, чувствуют великую неловкость, растерянность и отчуждённость, когда потом встречаются в мирной гражданской жизни. Однако фальшивым, ненастоящим является вовсе не их встреча в гражданском мире, Вовсе не она, что до нашего наскорою руку сфабрикованного панацейского рецепту ютербоксского товарищества ad hoc. Оно сдулось, как призрак при первых солнечных лучах, всего за неделю между двумя так называемыми товарищескими вечеринками. Примечание ad hoc. По случаю латинский Конец примечания. Одна из них была прощальной вечеринкой в Ютербоге. Короток говоря, то была подлинная оргия товарищества. Там царило алкогольное чувство счастья, славы, вечности. Если бы все мы уже давно не были бы на ты, в тот вечер на ведьники пили бы брудершафт, говорились самые разные речи. И комендант лагеря военной подготовки, штандартёр фюрер СА, штурмовик, спокойно отнёсшийся к замене своих людей офицерами рейхсвера, в своём тосте наконец-то открыл нам секрет нашего так называемого мировоззренческого воспитания. Для этого, объяснил он, вовсе не нужны длинные речи, разъяснения и поучения. Надо только поместить вас, немецких юношей, в правильную обстановку, оторвать от изалгавшегося буржуазного мира, извлечь из-под застарелых плесневелых завалов, тогда-то и выяснится, что в основе своей вы настоящие национал-социалисты. В этом-то и заключается тайна успеха национал-социализма. Он взывает к тем силам, что таятся в сокровенных глубинах немецкой природы. И даже тот из нас, кто еще не принял национал-социализм разумом, теперь уже принял его своей кровью. Разум всегда успеет его принять. Самое ужасное было то, что в этой речи заключалась изрядная доля истины. Надо было только правильно понять эту речь. Примечание. Хафнер перефразирует известное гегелевское положение: истина такая сила, что кроется даже в неверном суждении. Надо только правильно понять это суждение. Конец примечания. В самом деле, достаточно было поместить нас в определённые житейские условия, и тотчас же началась некая химическая реакция. разлагающая индивидуальность и делающая из нас беспомощно восторженный, покорный любому внушению, для всего пригодный человеческий материал. В тот вечер эта химическая реакция достигла своего апогея. Братانية всех со всеми была абсолютно безгранична. Каждый хвалил каждого, каждый пил за здоровье каждого. Летенант превозносил наши успехи в военной подготовке. Мы восхищались стратегическим гением лейтенанта. Унтер-офицер в обычной своей шутейной, грубовато фантастической манере поднял тост за нас и объявил: "Он где и не подозревал, что из юристов и докторов наук могут получиться такие хорошие солдаты. Зиг хайл!" Кое-кто накропал юмористические стишата и прочел их при полном ликовании абсолютно пьяной и потому совершенно некритично настроенной аудитории. Потом на прощание мы еще раз спели про то, что мы, черная шайка Флориана Гайера, и с воплями «Ха-э-э-а-хо-хо!» -ха -ха принялись бить пивные кружки и разносить в щепки столы и стулья. Мы походили на Орду чрезвычайно довольных собой каннибалов на Победном Перу. Вслед за тем мы напали на соседнюю казарму, вооружившись водяными бомбочками, и разгорелась битва, какой еще не бывало. Внезапно кому-то в конец пьяному пришла в голову светлая мысль подтащить под водяную помпу одного из участников торжества не потому, что тот в чем-то провинился. а просто в виде символического человеческого жертвоприношения богу товарищества поскольку избранный бюджет твой от этой части отказался многие изъявили готовность стать на его место но упившийся в стельку жрец требовал только этой жертвы и никакой другой мы бросились уговаривать упрямца дескать он должен это сделать добровольно во имя товарищества Он просто не имеет права омрачать финал такого прекрасного вечера диссонансом несогласия какой-то морок, хотя и не очень страшный, так как все были пьяны и буйно веселились. Хорошо, сказал наконец приговорённый к помпе. Согласен. Но вы мне облейте только голову. Мне не очень хочется оказаться в совершенно промокшей одежде. Мы ему это пообещали, но лишь только он подошёл к помпе, как сразу же был засунут под водяную струю весь целиком. Задницы! орал он, но ответом ему был гомерический хохот, и парню не оставалось ничего другого, как только примкнуть к этому хору оргии первобытных недочеловеков. На следующий день мы уехали в Берлин. На следующей неделе сдали экзамены, и внезапно всё изменилось. Мы вновь надели гражданскую одежду, во время еды пользовались ножом и вилкой, ходили в ватер-клазеты, говорили: "Спасибо большое", а не шайба, вежливо кланялись пожилым экзаменаторам, отвечая на их вопросы, говорили культурным книжным языком. и излагали свои познания по поводу таких забытых вещей, как ипотечное право или совместно нажитое с супругами имущество. Кое-кто на экзаменах провалился, прочие экзамен выдержали, и тотчас же между сдавшими экзамен и не сдавшими разверзлась пропасть. Мы вновь встретились со своими старыми знакомыми. Можно было вновь вежливо говорить «добрый день». а не орать, «Хайль Гитлер!» Можно было вновь вести разговоры, нормальные человеческие разговоры. Вновь открылось, что ты, оказывается, остался самим собой и можешь жить своей собственной жизнью. Если же кто-то спрашивал, «Как было в лагере военной подготовки?» Ответ, хоть и не без заминки, как правило, был такой, «А не так плохо!» После чего следовал рассказ о том, как славно мы стреляли по мишеням, и какие странные песни разучивали. Я вновь начал задумываться о Париже, как о чем-то реальном. В лагере военной подготовки казалось, что Парижа и вовсе не существует, но теперь морок исчезал. Так что я пошел в пивную на Кюрфюрстендам на встречу с так называемыми «однополчанами», о которой мы договорились на прощальном пиру в Ютербоге с несколько стеснённым мучительным чувством однако ж пошёл чары товарищества всё ещё не рассеялись окончательно а это был и впрямь мучительный вечер оргия в Ютербоге прогремела 8 дней тому назад собрались все за исключением провалившихся на экзамене Огорчённые и обиженные, они не пришли праздновать неизвестно что. Однако могло показаться, будто все тут видят друг друга впервые в жизни. В гражданском мы выглядели совсем по-другому. Некоторых я и вовсе не узнавал. Я обратил внимание, что у кого-то из моих ютербоксских знакомых красивое, тонкое, симпатичное лицо. А у кого-то отвратительные, нечеловеческие хари в лагере военной подготовки это не бросалось в глаза. Беседа не клеилась. Об экзаменах говорить не хотелось. Да и кто соберётся разговаривать об экзаменах, когда они уже сданы? Однако вот странность, не вспоминали и про развесёлую нашу казарменную жизнь. Кто-то начал было весело и сердечно по товарищески намекать на некоторые казарменные происшествия, но натолкнулся на полное непонимание и столь же полное отсутствие оваций, после чего смущённо замолчал. Атмосфера сделалась похожей на ту, что была в первый день на вокзале в Ютербоге. Тяжелее всего оказалось то, что надо было тыкать друг другу с обращением на вы или коллега Беседа, наверное, завязалась бы много легче. Мы расспрашивали друг друга о планах на будущее и не слишком искренне пили за здоровье присутствующих. В пивно играл духовой оркестр. Грохот и гудение заполняли то и дело возникавшие в разговорах паузы. Штурмовики очень быстро организовали свой кружок. Они обсуждали проблемы большой политики, ругали партию, так называемую бумажную войну, и поднимали бокалы за своего группенфюрера Эрнста, в этом мы участия не принимали. Нас это не касалось. Вся компания распалась на маленькие группки. Я сел рядом с парнем, с которым Ютер Боге по воскресеньям за пределами части очень мило беседовал о музыке. Выяснилось, что в последнее воскресенье Мы оба были на концерте Фуртвенглера. Примечание. Вильгельм Фуртвенглер, 1889-1954 годы, великий немецкий дирижёр и композитор. Знаменит своим исполнением Бетховена. Работал в Германии во времена нацизма. Дистанцировался от нацистов, вступал с ними в конфликты, отказывался скидывать руку в нацистском приветствии. пытался поставить оперу Лишённого гражданства нацистами эмигранта, композитора Пауля Хиндемита, художник Матис, 1934-1935 годы. Постановка была запрещена. Однако, поддерживал бойкот евреев и был для нацистского режима фигурой номер 1 в музыкальной жизни страны. После войны в американской зоне оккупации прошёл процесс Фуртвенглера. В сотрудничестве с нацистами его печатно обвинял, например, такой писатель, как Томас Манн. В ходе процесса Фуртвенглер был оправдан. В 1995 году британский драматург Рональд Харвуд написал пьесу об этом судебном процессе Мнения сторон. В 2001 году Пьеса была экранизирована венгерским драматургом и кинорежиссёром Иштваном Сабо. В роли американского майора, арестовавшего Фуртвенглера, снялся Харви Кёйтель. Фуртвенглера сыграл Стеллан Скарсгорд. В роли защитника Фуртвенглера, представителя советского командования полковника Дымшаца, 1910-1975 годы. Литературоведа по гражданской профессии снялся Табаков. Конец примечания. Мы довольно резко его критиковали. О, послушайте-ка этих умников, выкрикнул один из так называемых однополчан, в самом деле прислушавшийся к нам. Мы недоуменно поглядели на него и продолжали беседовать. Но вечер Всё равно делалось скучнее и скучнее. Уже около 12:00 мы стали украдкой поглядывать на часы. Потом компания развалилась окончательно. За соседним столиком приземлилась стайка сомнительных девиц, кое-кто из нас принялся флиртовать и перебрался к ним, а кто-то втащил одну из красоток в наш круг. Становится скучно. Раздался чей-то громкий голос. Это было знаком, сигналом к окончанию вечера. Все стали расходиться. Я тоже ушёл. На улице кто-то предложил пойти ещё в одну пивную. Ответом на его предложение было полное молчание. Что до меня, то я с облегчением увидел приближающийся автобус. Автобус! Мой автобус! Закричал я до скорого. махнул всем рукой и скрылся. Они так и остались стоять там, где стояли. С тех пор я никого из них не видел. Автобус быстро увозил меня прочь, и я чувствовал до да чего же мне зябко, стыдно и освобождённо.